Часть 9. Фонтан и огонь. Глава 55. Знаки и символы. Джип грохотал по разбитой заснеженной дороге, минуя разваленные и брошенные владельцами машины которые были разбросаны по обеим сторонам дороги. Здесь же лежал в сером сугробе замерзший труп. И сестра видела его поднятые руки. Последнее обращение к милосердию и состраданию. Они приехали на безымянный перекресток, и Пол резко сбавил скорость. Он смотрел через плечо на Хьюга Райна, который вжался в заднее отделение машины вместе с багажом. Хьюг, сжав костыль обеими руками, храпел. «Эй!» — сказал Пол и слегка потолкал спящего мужчину. «Просыпайся!» Хьюк храпнул ещё раз, потом, наконец, открыл плотно закрытые глаза. «Что это, мы уже приехали?» «Конечно нет! Мы, должно быть, выбрали неверную дорогу примерно пять миль назад. Здесь нет никаких признаков жизни!» Он кинул взгляд на окружающую их местность через лобовое стекло и почувствовал угрозу новых снегопадов. Свет как раз начал убывать, и Пол не хотел смотреть на приборы, чтобы узнать, сколько осталось бензина, потому что знал, что едет уже на копоте. — Я думал, что ты знаешь путь. — Я знаю, — уверял его Хьюг. — Но прошло уже столько времени с тех пор, как я отваживался уезжать далеко от Моберли. Он вглядывался в окружающий ландшафт. — Мы на перекрёстке, — произнёс он. — Мы это знаем. Какую нам теперь выбрать дорогу? Здесь должен быть знак. Может быть, его свалило ветром. Он поменял положение, пытаясь найти привычный ориентир. Правда, которую он никогда не говорил ни сестре, ни Полу, заключалась в том, что он никогда не бывал здесь раньше, но он хотел уехать из Моберли, потому что боялся быть убитым среди ночи из-за своих запасов шерстяных одеял. Ну, давайте подумаем. «По-моему, я припоминаю большую рощу старых дубов, которая была у нас справа». Пол моргнул. С обеих сторон узкой дороги стоял густой лес. «Слушай», — сказал Пол, — «слушай внимательно. Мы находимся посреди неизвестно чего. У нас заканчивается бензин, а в данный момент здесь нет канистр с бензином, откуда можно было бы перелить его в бак. Уже темнеет, и я думаю, что мы на неверной дороге». А теперь скажи мне, почему я еще не свернул твою тощую шею?» Хьюк смотрел удивленно. «Потому, — сказал он, исполненный достоинства, что вы приличный человек». Он метнул взгляд в сторону сестры, которая смотрела на него уничтожающим взглядом. «Я действительно знаю дорогу, я правда знаю. Я ведь провел вас вокруг сломанного моста, не так ли?» «Какой путь?» — прямо спросила сестра. «Левый или правый?» «Левый» сказал Хьюк, и тотчас же пожалел, что не сказал «правый», но теперь было слишком поздно, а ему не хотелось выглядеть дураком. «Или мэр Зрест окажется за следующим поворотом», сказал им Пол, «или нам вскоре придется прогуляться». Он завел джип и повернул налево. Дорога велась между аллеей мертвых деревьев, чьи ветки переплелись и закрывали небо. Хьюк устроился поудобнее, ожидая осуждения – а сестра спустилась на настил, где лежал кожаный футляр. Она взяла футляр в руки, нащупала внутри стеклянное кольцо и вытащила его. Она держала на коленях кольцо, манящее сверканием драгоценностей, и вглядывалась в его мерцающие глубины. «Что ты высматриваешь?» — спросил Пол. «Что-нибудь?» Сестра кивнула в ответ. Цвета играли, но картин еще не составляли. Как и почему работало стеклянное кольцо, это было и оставалось загадкой. Пол сказал, что он думает, что, возможно, радиация превратила стекло, драгоценности и драгоценные металлы в своеобразную сверхчувствительную антенну. Но во что это превратилось, никто сказать не мог. Но они пришли к согласию, что стеклянное кольцо руководит ими, и что следовать ему означает отринуть ту часть себя, которая отказывалась от веры в чудеса. Использование стеклянного кольца было равносильно прыжку в никуда, отказу от сомнения, страха и других вещей, засорявших ум. Использование его было окончательным актом веры. «Ближе ли мы к ответу на наши вопросы?» – спросила сестра, вглядываясь в кольцо. «Кого мы ищем и зачем?» Ответы на ее вопросы будут выражены символами и картинками, знаками и тенями и звуками – которые могли быть далеки от человеческого голоса, скрипом колёс или лаем собаки. Бриллиант вспыхнул ярко, как метеор, и свет зашипел вдоль ниток из серебра и платины. Всё больше алмазов зажигались этим светом, как по цепочке. Сестра чувствовала, что сила от стеклянного кольца передавалась и ей, проходила у неё внутри, глубже, ещё глубже, И все ее существо сосредоточилось на вспышках света, которые появлялись в гипнотическом ритме. Она была уже не в джипе с Полом Торсоном и одноногим доктором Амарильо. Она находилась где-то, что походило на покрытое снегом поле, все в пеньках от деревьев. Но одно дерево все-таки осталось. Оно было покрыто алмазно-белыми цветами, которые летели по ветру. На стволе дерева была ладонь, след от ладони, как будто выжженный по дереву. Длинные тонкие пальцы, рука молодой персоны. А по стволу шли буквы «СВОН». Сестра попробовала повернуть голову, чтобы увидеть побольше с того места, где стояла, но сцена начало начала блекнуть. Где-то на ее краю появились теневые фигуры, отдаленные голоса. Потом внезапно видение исчезло, И она вернулась в джип с кольцом в руках. Она выпустила воздух, который надолго задержала. «Это снова было», — сказала она полу. «Я видела это снова. Одинокое дерево на поле с пнями. Отпечаток ладони и слово «свон», выженное на стволе. Сегодня было отчетливее, чем прошлой ночью. Я даже почувствовала запах яблок. Они путешествовали вчера целый день в поисках Мэри Реста проведя прошлую ночь в руинах фермерского домика. Это именно там сестра смотрела в стеклянное кольцо и впервые увидела развивающиеся цветки. Видение было отчетливее, чем раньше. У нее была возможность видеть все детали дерева, каждую тоненькую веточку и даже крошечные зеленые почки, которые выглядывали из-за цветков. «Я думаю, мы стали ближе», — сказала она, и ее сердце заколотилось. «Образ был яснее, чётче, мы, должно быть, приближаемся». «Но деревья были мёртвыми», — напомнил Пол. «Только посмотри вокруг, ничего не цветёт и даже не собирается. Почему эта штука показала тебе образ цветущего дерева?» «Я не знаю. Если бы я знала, я бы сказала тебе». Она опять сосредоточилась на стеклянном кольце. Оно пульсировало в такт её сердцебиению, но больше не приглашало путешествовать. По крайней мере, послание было доставлено, но не было повторено. Свон. Пол кивнул головой. «Это не вызывает воодушевляющего прилива чувств». «Нет, вызывает. Как-то, но вызывает. Нам теперь надо сложить кусочки вместе». Руки Пола сжали рулевое колесо. «Сестра! Сестра!» — сказал он с некоторой ноткой сожаления. «Ты сказала то же самое, что несколько лет назад». Ты смотрела на стеклянное кольцо и пыталась гадать, как цыганка на кофейной гуще. Сейчас мы едем черт знает где, а все эти знаки и символы могут не обозначать никаких вещей. Он пристально взглянул на нее. Ты когда-нибудь думала о такой возможности? Мы нашли Матисон, не так ли? Мы нашли карты и куклу. Она говорила твердым голосом, но было много дней и ночей, когда она позволяла себе бояться той же самой вещи. Но только на мгновение или два, а потом ее решительность возвращалась. «Я уверена, что это приведет нас к чему-нибудь, к чему-нибудь очень важному. Ты хочешь сказать, что хочешь верить в это? Я хочу сказать, что и тебе хочется верить в это!» — возразила она. «Как могла я продолжать, если бы я не верила?» Пол глубоко вздохнул. Он устал, борода его чесалась, и он знал, что от него пахнет, как в зоопарке от клетки с обезьянами. Сколько времени прошло с тех пор, как он принимал ванну? Самое лучшее, что он мог сделать в последние несколько месяцев, это потереть себя от души снегом с золой. За прошедшие два года они, как пара осторожных боксеров, танцевали по кругу этого таинственного кольца. Сам Пол не видел в этом кольце ничего, кроме цветов. Но он много раз спрашивал себя, а что, если женщина, с которой он путешествовал, обретена им на самом деле для любви и уважения? Не выдумывала ли она эти знаки и символы, интерпретируя их так, чтобы они продолжали эти безумные поиски? «Я верю», — сказала она ему, — «что это дар. Я верю, что нашла это с каким-то смыслом. Я верю, что это ведет нас к чему-то разумному, и все, что нам является, — это ключ к тому, куда нам нужно идти. «Разве ты не дерьмо?» — сказал Пол и почти ударил по тормозу, но испугался, что джип занесет с дороги. Сестра посмотрела на него с отвратительным выражением преувеличенного гнева, потрясения и разочарования. «Ты видела эту дурацкую клоунскую морду в этой проклятой штуке, помнишь? Ты видела изуродованную телегу, Помнишь каких-то трейлеров или что-то вроде того, и ты видела еще тысячу других вещей, которые просто не имеют никакого смысла». Ты сказала, что нужно идти на восток, потому что тебе показалось, что видение или сны, или черт знает что, при этом становится сильнее. А потом ты сказала идти обратно на запад, потому что видения стали затихать, и ты старалась сфокусироваться на направлении. После этого ты сказала идти на север, потом на юг, а потом на север и снова на юг, сестра. Ты видишь, что ты хочешь увидеть в этой проклятой штуке. Но мы нашли Матисон, штат Канзас. И что? Ну и что?» «Может, ты что-то слышала о том городе, когда ты была ребёнком? Ты об этом когда-нибудь думала?» Она сидела молча, теснее прижимая к себе стеклянное кольцо. И, наконец, сказала то, что хотела сказать очень, очень давно. «Я верю», — сказала она, — «что это дар Божий». Хорошо, он горько улыбнулся. «Но посмотри вокруг, просто посмотри. Ты никогда не допускала возможности, что, может быть, Бог просто безумен?» Слезы жгли ей глаза. Она отвернулась от него. Пусть она будет проклята, если он увидит, что она плачет. «Это все ты. Разве ты этого не видишь?» — продолжал он. «Это то, что ты видишь. Это то, что ты чувствуешь. То, что ты решила. Если эта проклятая штука ведет тебя куда-то или к кому-то, то почему она тебе не показывает правильно, куда тебе идти?» Почему она разыгрывает такие штуки с твоим разумом? Почему она дает тебе эти ключи порциями или кусочками? Потому, ответила она с легкой дрожью в голосе, что обладание даром еще не означает умение им пользоваться. Виновата не стеклянное кольцо это я виновата, потому что есть предел тому, что я понимаю. Я стараюсь изо всех сил, и, может быть, может быть, тот, кого я ищу, еще не готов к тому, чтобы его нашли. Что? «Продолжай. Может быть, обстоятельства еще не совсем те. Может быть, картины еще не полная, и Вот почему...» «О боже!» — устало сказал Пол. «Ты бредишь, ты понимаешь это? Ты делаешь неправильные вещи, потому что так сильно хочешь, чтобы они были правильными. Ты не хочешь допустить, что ты зря потратила семь лет жизни в поисках призраков». Сестра посмотрела на дорогу, расстилающуюся перед ними ведущую в тёмный глухой лес. «Если ты так это понимаешь, — сказала она наконец, — то зачем ты странствовал со мной всё это время? Я не знаю. Может быть, потому что я хотел верить так же, как и ты. Я хотел верить, что есть какая-то система во всём этом безумии, но этого нет и не было никогда». «Я помню коротковолновый радиоприёмник», — сказала сестра. «Что?» — Коротковолновый радиоприемник, — повторила она, — тот, которым ты пользовался, чтобы удержать тех людей в своей хижине от того, чтобы они не убили себя. Ты их держал и давал им надежду, понимаешь? Ладно, ну и что? Разве ты сам хотя бы не надеялся, что в этом радио появится человеческий голос? Разве ты не говорил себе, что, может быть, в следующий раз или еще в следующий там появится сигнал от каких-то других оставшихся в живых людях. Ты шел на это не только ради того, чтобы поддержать сколько-то уцелевших незнакомцев. Ты делал это так же, чтобы выжить сам. И ты надеялся, что, может быть, однажды появится еще что-нибудь, кроме молчания в этом радио. Ну так вот, это, это мой коротковолновый радиоприемник. Она пробежалась руками по гладкому стеклу. И я верю, что он настроен на какую-то силу, которую я еще даже не умею понимать. Но я и не усомнюсь в этом, нет. Я буду продолжать шаг за шагом, постепенно, с тобой или без тебя. Какого черта? Пол прервал ее, когда они делали поворот. Посередине дороги под нависшими над ними деревьями стояли три больших снеговика, все в шапочках и шарфах, с камушками вместо глаз и носов. Один из них, казалось, курил трубку, сделанную из кукурузной кочерышки. Пол сразу же понял, что не сможет вовремя остановиться, и хотя он нажал на тормоз, колеса забуксовали в снегу, и переднее крыло джипа стукнуло одного из снеговиков. От толчка Пол и сестра почти ударились в ветровое стекло, а Хьюк издал каркающий звук, когда от столкновения у него затрещали зубы. Мотор джипа запнулся и затих. Сестра и Пол увидели, что там, где был снеговик, теперь груда снега, окружающие отвратительный дорожный блок из металлолома, кусков дерева и камня. «Дерьмо!» — сказал Пол, когда снова обрёл голос. «Какой болван поставил этих чёртовых!» Пара ног из стоптанных коричневых ботинок шлепнулась сверху на капот джипа. Сестра взглянула вверх и увидела покрытую капюшоном фигуру в длинном драном коричневом пальто, С одной рукой, обвязанной верёвкой, которая была привязана к трём ветвям над дорогой. В другой руке у фигуры был пистолет калибра 9 мм, нацеленный сквозь ветровое стекло на полу Торсона. Ещё несколько фигур, со всех сторон, бежавшие от леса, стекались к джипу. «Бандиты!» — заныл Хьюк с глазами, расширенными от ужаса. «Они схватят нас и перережут нам глотки!» Черт с два!» спокойно сказала сестра и положила руку на приклад ружья, которое лежало около нее на сиденье. Она подтащила его, нацеливаясь на фигуру на капоте, и собралась уже стрелять, когда двери джипа рывком открылись. Дюжина пистолетов, три винтовки и семь заточенных деревянных копий ткнулись в джип, направленный на сестру, и такое же количество оружия угрожало полу. «Не убивайте нас!» — закричал Хьюк. «Пожалуйста, не убивайте нас! Мы дадим вам всё, что вы хотите!» «Хорошо тебе так говорить, у тебя-то нет ни черта!» — подумала сестра, уставившись на ощетинившуюся стену огнестрельного оружия и копий. Она подсчитала, сколько времени займёт у неё повернуть ружьё и подстрелить бандитов, и поняла, что уйдёт в небытие, как только сделает неожиданное движение. Она застыла с одной рукой на ружье, Стараясь другой защитить стеклянное кольцо. "Выйди из джипа", скомандовала фигура на капоте. Голос был молодой, голос мальчика. Пистолет сдвинулся в направлении сестры. "Убери палец с крючка, если хочешь, чтобы он остался живым". Она сомневалась, разглядывая лицо мальчишки, хотя и не могла различить его черты из-за капюшона пальто. Пистолет был нацелен так уверенно, хотя это была рука мальчика. И тон его голоса был убийственно-деловым. Она мигнула и убрала палец с крючка. Пол знал, что у них нет выбора. Он пробормотал ругательство, стремясь схватить руками шею Хьюга Райна, и вышел. «Да, проводник, да, ты проводник тот ещё», — сказала сестра Хьюгу. Она глубоко вздохнула, потом выдохнула и вышла. Она возвышалась над своими захватчиками. Это были дети. Все они были худые и грязные. Младшему было около девяти или десяти, а старшему, наверное, шестнадцать. И они все как один уставились на пульсирующее стеклянное кольцо.